«Дни гнева» о болезни Альцгеймера, о рангутанах, компаниях, противоречиях, достойной кончине и попытках сделать мир лучше. Об отличной учебе в школе. Что для вас значит образование? Министерство образования и трудоустройства, июль 1997 года. Кроме Терри, на эту тему высказывался еще десяток человек. включая Тревора Макдональда, Кита Уоттерхауса, Кэрол Уордеман, Артура Кларка и Стивена Хокинга. Большая часть того, что я выучил в школе, не принесла мне никакой пользы. Просто там все делалось неправильно. Зачем, например, давать мальчикам-подросткам гордость и предубеждение? У них полно других дел. Для начала надо построить библиотеку, а потом окружить ее школой. Дети должны нормально читать, связно писать, пусть даже просто, и достаточно знать арифметику, чтобы понять, что калькулятор врет. А потом научить их пользоваться библиотекой и не пускайте в интернет, пока они не научатся читать, писать и не повзрослеют до такой степени, чтобы не путать данные с информацией. Иначе это все равно, что выпустить обезьян на банановую плантацию. Не забудьте о мастерских и цехах. Я был знаком с отличной чертежницей, которая не представляла, что у нее есть хоть какие-то способности, пока от безнадежности не устроилась подавать чай в конструкторском бюро, а потом не заинтересовалась работой. Таких, как она, наверняка много. Десятки тысяч людей никогда не узнают, что талантливы. А где это можно выяснить, если не в школе?